Глава вторая. Охота на фазанов. Мистер Пендес сидел во главе стола и деловито ел завтрак. Он был несколько молчаливее, чем обычно, как и подобает человеку, только что закончившему чтение семейной молитвы. Это молчание, как и истопка наполовину вскрытых писем по его правую руку, с несомненностью указывало, что мистер Пендес был хозяином в доме. «Не стесняйте себя, делайте, что хотите, одевайтесь, как нравится, садитесь, куда вздумается, ешьте, что больше по вкусу, пейте чай или кофе, но...» В каждом взгляде, в каждом выражении его коротких, сдержанно радушных фраз чувствовалось это «но». В конце стола сидела миссис Пендельс, перед ней попыхивал тоненькой струйкой пара серебряный кофейник на спиртовке. Ее руки беспрерывно сновали среди чашек, и она то и дело что-то спрашивала, отвечала, но ни слова не говорила о себе. На белой тарелочке в стороне лежал забытый ломтик поджаренного хлеба. Дважды она брала его, мазала маслом и откладывала. На минуту, оторвавшись от обязанностей хозяйки, она взглянула на миссис Белью, как будто желая сказать «Как вы прекрасны, милочка». Затем, вооружившись сахарными щипчиками, опять принялась передавать чашки. Длинный буфетный столик, покрытый белой скатертью, был уставлен явствами, какие встретишь только там, где откармливают тварей себе на потребу. Ряд кушаний начинался огромным пирогом из дичи, уже лишившимся бока. Заканчивали его два овальных блюда с четырьмя холодными, наполовину растерзанными куропатками. За ними стояла плетеная серебряная корзиночка с виноградом, одна белая и три черные грозди. Подли красовался тупой фруктовый нож, никогда не употреблявшийся, но принадлежавший кому-то из тоториджей и носивший их фамильный герб. За столом прислуги не было, но боковая дверь то и дело отворялась, вносились новые кушанья, и тогда казалось, что за дверью целая армия слуг. Как будто мистер Пендейс предупредил гостей, конечно, я мог бы позвать хотя бы двух лакеев и дворецкого, но уж не обессудьте, вы в простой деревенской усадьбе. Время от времени кто-нибудь из мужчин вставал с салфеткой в руке и осведомлялся у своей дамы, не подать ли ей чего-нибудь из закусок. Получив отрицательный ответ, он тем не менее выходил из-за стола и наполнял новой снедью свою тарелку. Три собаки, два фокстерьера и старый-престарый Скай без устали ходили вокруг, нюхая салфетки гостей. Стоял умеренный гул голосов, в котором можно было различить восклицание вроде «отличный лас на пушке. Помните, Джеффри, того вальчнепа, что вы подстрелили в прошлом году? А наш, дорогой Сквайр, тогда остался ни с чем. Дик, дик, негодная собака, поди сюда, покажи, что ты умеешь служить, служить. Молодец, правда, какой душка! То на ноге мистера Пендейса, то возле его стула, словом, там, откуда было видно, что едят, сидел спаньель Джон. И мистер Пендейс, не разберя двумя пальцами какой-нибудь лакомый кусочек, говорил «Джон, возьми!» — Завтракайте поплотнее, сэр Джеймс. Человек, плохо поевший с утра, ни на что не годится. А миссис Пендейс, подняв брови, заботливо оглядывала стол, обращаясь то к одной, то к другой гости, — еще чашку, дорогая, — вам с сахаром. Когда все насытились, каждый задумчиво устремил взор прочь от стола, точно устыдившись своего участия в недостойном деле и желая поскорее заняться чем-нибудь другим. Мистер же Пендес, доев последнюю виноградинку и вытерев рот, сказал «Господа, в вашем распоряжении пятнадцать минут, отправляемся в четверть одиннадцатого». Миссис Пендейс осталась за столом, чуть насмешливо улыбаясь, надкусила гренок с маслом, успевший засохнуть, и отдала его милым собачкам. «Джордж — Джордж! — позвала она сына. — Тебе нужен новый охотничий галстук, зеленый совсем выцвел. — Все собираюсь купить шелку. Что слышно о твоем жеребце? Блэксмит пишет, что Эмблер в прекрасной форме. Я не сомневаюсь, что он придет первым. Твой дядя Губерт проиграл однажды на скачках 4000 фунтов в Раттлертширском заезде. Прекрасно помню, как будто это случилось вчера, платил твой дед. Я так рада, что ты не играешь, мой мальчик. Я играю, мама. О, Джордж, но ты, наверное, ставишь не так много. Только ради бога, не говори отцу. Он, как все пендейсы, боится риска. И не собираюсь, мама. Да ведь и риск небольшой. Я выиграю очень много, поставив пустяки. И в этом нет ничего дурного, Джордж, конечно. Не понимаю... Миссис Пендис опустила глаза, ее бледные щеки порозовели. Она снова взглянула на сына и торопливо проговорила «Джордж, я хотела бы поставить немного на Эмблера, хотя бы суверен». Выказывать чувства было не в правилах Джорджа. Он улыбнулся «Хорошо, мама, я поставлю за тебя». Выплата — один к восьми. — Значит, если Эмблер придет первым, я получу восемь суверенов. Миссис Пендес рассеянно взглянула на его галстук. Джордж кивнул. — Пожалуй, поставь два. Один слишком ничтожный риск, а я так хочу, чтобы он пришел первым. Как прелестно сегодня Эллен Белью. Приятно, когда женщина и утром красива. Джордж отвернулся, чтобы мать не заметила, как он покраснел. Да, вид у нее свежий. Миссис Пендес взглянула на сына, чуть насмешливо приподняв правую бровь. — Ну, не задерживаю тебя больше, иди, а то опоздаешь. Мистер Пендес, охотник старой закваски, все еще державший поинтеров, хотя и не охотившийся с ними в ввиду модных веней был решительным противником охоты с двумя ружьями. «Кто хочет охотиться в Уорстер Скайнесе, — говаривал он, — пусть довольствуется одним ружьем, как было при покойном отце. Зато это будет настоящий спорт. Дичь у меня поменьше страуса, — мистер Пендес не подкармливал фазанов, чтобы проворней взлетали, — и устраивать бойню в моем поместье на это не рассчитывайте». Мистер Пендейс был страстный любитель птиц, и у него под стеклом хранилось множество чучел тех представителей пернатых, которым грозило исчезновение. Он верил, как и подобает Пендейсу, что, занимаясь коллекционированием птиц, оказывает им добрую услугу, сохраняя для потомства тех, что в скором времени найдешь только в его собрании. Еще он мечтал, что его коллекция станет ценной частью родового имения и перейдет к его старшему сыну и к сыну его сына. «Возьмите хотя бы пеночку, — говорил он, — прелестная пташка, но все реже и реже ее слышишь. Каких трудов мне стоило ее раздобыть! Вы не поверите, сколько я за нее от Одних птиц он пострелил сам. В молодые годы мистер Пендес предпринял несколько путешествий за границу только с этой целью. Но большая часть коллекции была куплена. В его библиотеке ни одна полка была аккуратно заставлена томиками, посвященными этому увлекательному предмету его коллекция яичек исчезающих пород птиц была одной из богатейших во всех трех королевствах с особой гордостью он показывал яичко снесенное последней представительницей данного семейства его достал рассказывал он мой старый верный егерь ангус вынул прямо из гнезда там было всего одно Последнее. Этот вид, прибавлял он, бережно держа в смуглой, покрытой темным пушком руке хрупкое, словно фарфоровое яичко, — вымер. Он любил пернатых и обрушивался на бездельников, простолюдинов, которые убивали зимородков и других редких птиц из баловства или по глупости, а не для составления коллекций. И «Их следует сечь», — говорил он, — ибо считал, что убить редкую птицу можно, лишь имея на то веские основания, не считая, конечно, совсем уж исключительных случаев, как с пеночкой и только в чужих странах или в отдаленнейших частях Британских островов. И если в его усадьбу вдруг залетала прекрасная пернатая незнакомка, начинался переполох, принимались всевозможные меры, чтобы удержать ее у себя в надежде на потомство и присоединения к коллекции нового экземпляра, Но если с достоверностью становилось известно, что птица принадлежит мистеру Фуллеру или лорду Коримену, чьи поместья граничили с Орстетскайнессом, и появлялась серьезная и неотвратимая опасность, что редкий гость вернется в свои пределы, его подстреливали и превращали в чучело, чтобы сохранить для будущих поколений. Это было вполне в духе мистера Пендейса. Повстречав знакомого повестчика, обуреваемого той же страстью, коих было несколько в тех местах, мистер Пендейс приходил в уныние, терял покой на неделю и немедленно удваивал старания, пока не находил новую жемчужину. Церемония охоты была тщательно продумана во всех деталях. В шляпу поместили записочки с фамилиями, которые мистер Пендейс собственноручно вынимал одну за другой, определяя номер охотника. Затем был произведен осмотр загонщиков, проходивших мимо мистера Пендейса с бесстрастными лицами и палками в руках. Пять минут наставлений старшему егерю, и охотники двинулись в путь, каждый захватив ружье и запас дроби на первый гон, как полагалось по обычаю доброго старого времени. Тяжелые капли росы испарялись на солнце, и над травой повисло туманное сияние. Дрозды в припрыжку убегали в кусты, галдели грачи в ветвях старых вязов. Откуда-то сбоку выехала охотничья тележка, построенная по рисунку самого мистера Пендейса, запряженная ломовой лошадью, который правил немолодых лет возниться и медленно покатилась в сторону леса, где должен был начаться год. Джордж шел последним, глубоко засунув руки в карманы, наслаждаясь тихой прелестью дня нежным щебетанием птиц этой чистой и приветной песней природы. Пахнуло лесом, и он радостно подумал, какой денек для охоты. Сквайр В охотничьем костюме, в котором он сливался с деревьями и кустами, чтобы не отпугивать птиц, в кожаных крагах, с суконном шлеме собственного покроя, со множеством дырок, чтобы голова не потела, подошел к сыну. За ним бежал Спаньель Джон, чья страсть к птицам не уступала хозяйской. «У тебя последний номер, Джордж, будешь бить!» высоко в лед. Джордж нашел ногой упор, сдул пылинку с одного из стволов, и запах ружейного масла вызвал у него дрожь. Он забыл все, даже Эллин Белью. Но вот тишину нарушил отдаленный шум. Из золотисто-зеленых зарослей вынырнул фазан, летя низко-низко. Блеснув на солнце атласным оперением, он свернул вправо и исчез в траве. Высоко в небе пролетели голуби, забухали палки по деревьям, и вдруг прямо на Джорджа с шумом стремительно метнулся еще один фазан. Джордж вскинул ружье и дернул спуск, птица на секунду повисла в воздухе, судорожно трепыхнулась и с глухим стуком упала на зеленый мох. Мертвая птица лежала, залитая солнечным светом, и губы Джорджа расползлись в блаженной улыбке, он упивался радостью бытия. Во время охоты Сквайр по обыкновению заносил в книгу памяти свои впечатления. Он брал на заметку тех, кто часто мазал, попадал в хвост или начинял птицу свинцом, снижая ее рыночную стоимость, или же ранил зайца, отчего тот кричал, как ребенок, а это некоторые не любят. Запоминал того, кто в погоне за славой приписывал себе убитую другими дичь или недопустимо часто бил по фазану, облюбованному соседом, или попадал по ногам загонщиков. Но все эти промахи искупались отчасти в его глазах более существенными качествами, такими как титул отца Джеффри Уинлоу богатые дичьи угодья сэра Джеймса Молдена, в которых ему вскоре предстояло охотиться, положение Томаса Брэндуайта в финансовом мире, родство генерала Пендейса с ним, хоресом Пендейсом, значение англиканской церкви. Только один Фоксли был безгрешен. С непревзойденным искусством он убивал все, что попадало под выстрел. Это имело свой смысл, ибо у Фоксли не было ни титулов, ни угодий, ни финансового положения, ни духовного сана, и еще, замечал мистер Пендейс одно, ту радость, которую доставлял всем своей охотой, ибо он был добрый человек. Солнце уже садилось за лесом, когда охотники заняли свои места в ожидании последнего гона. Из трубы домика лесничего в лощине, где последние алые нити заходящего солнца цеплялись за побуревшие побеги дикого винограда, потянулся дымок, уносимый ветром, запахло топившейся печью. Было совсем тихо, лишь слышались вдалеке извечные шумы деревенского вечера, голоса людей, крики птицы, мычанье скота. Высоко над лесом еще кружили вспугнутые голуби, а кругом покой, только луч солнца скользнет между ветвей, играя на глинцевитой поверхности листьев, и кажется тогда, что лес наполнен волшебным трепетом. Из этого сказочного леса выполз подраненный кролик. Он лежал, умирая на травяной кочке. Его задние лапки вытянулись, передние были подняты, как руки молящегося ребенка. Он лежал неподвижно будто дыхание уже отлетело от крохотного тельца. Жили только черные влажные глаза, покорно, не жалуясь, не понимая, что случилось, поводя страдающими влажными глазами, он возвращался в лоно своей матери-земли. Так и ли, однажды соберется в последний путь и станет недоуменно спрашивать природу, за что она убила его.